Моя память, напротив, наделяет разностильную эту гостиную слитностью, единством, неповторимым очарованием, какого совершенно лишены даже ансамбли, которые переданы нам в целости и сохранности прошлое, равно как и самые новейшие, с печатью личного вкуса. Ибо это только мы, благодаря нашей вере, что вещи живут своей независимой жизнью, способны те, что у нас перед глазами, наделить душой, которую они потом хранят и развивают внутри нас. Все мои представления о часах, не похожих на те, что существуют для других, о часах, проводившихся с ванами в их комнатах, которые для обычного их времяпрепровождения являлись тем же, чем тело является для души, и которые должны были отражать особые уклады жизни, все мои представления, всегда одинаково волнующие, непередаваемые в слове, проникли, вросли в расстановку мебели, в толщину ковров, в расположение окон, в обхождение прислуги. Когда в солнечный день мы переходили после завтрака пить кофе в широкий, залитый солнцем залив гостиной, И госпожа Сван спрашивала, сколько мне положить кусков сахару, то не только шелковый пуф, который она мне пододвигала вместе с горестным очарованием, какое я прежде ощущал под розовым боярышником, потом возле куб лавровых деревьев, ощущал в самом имени Жильберты. Не только шелковый пуф источал неприязнь, которую прежде питали ко мне ее родители, и которую эта скамеечка, казалось, хорошо понимала и разделяла, так что я считал незаслуженной для себя честью и даже отчасти низостью положить ноги на беззащитную ее обивку. Тайный духовный союз связывал пуф с дневным светом. в этом месте иным, чем во всем заливе, где играли его золотистые волны, из которых волшебными островами выплывали голубоватые диваны и мглистые ковры. Даже в картине Рубенса, висевшей над камином, не было такого же рода и почти одинаковой силы очарования, что и в ботинках на шнурках, какие носил сван, и в предмете моих мечтаний, в его пальто с пелериной, которое Адетта считала недостаточно элегантным, по каковой причине, когда я оказывал с Ваном честь, отправляясь с ними на прогулку, она требовала от мужа купить себе новое. Адетта тоже уходила переодеваться, хотя для меня ни одно выходное ее платье не могло идти в сравнении с чудным крабдышиновым или шелковым капотом, то бледно-розовым, то вишневым, то розовым тьепола, то белым, то сиреневым, то зеленым, то красным, то сплошь желтым или с разводами, в котором госпожа Сван завтракала и который она сейчас собиралась снять. Когда я говорил, что она и так могла бы выйти, она смеялась, то ли подшучивая над моим невежеством, то ли от удовольствия, какое ей доставил мой комплимент. В оправдании себе она говорила, что у нее... потому так много пенюаров, что только в них ей хорошо, и уходила одна, чтобы надеть один из тех ослепительных туалетов, которые обращают на себя всеобщее внимание, и среди которых мне, однако, иногда предлагалось выбрать, какое мне больше нравится. У зоологического сада мы выходили из экипажа. И до чего же я бывал горд, когда шагал рядом с госпожой Сван? Она шла небрежной походкой, мантон у нее развивалось, я бросал на нее восхищенные взгляды, а она кокетливо отвечала на них долгой улыбкой. Когда мы встречали кого-нибудь из знакомых Жильберты, мальчика или девочку, они кланялись нам издали, и теперь уже они смотрели на меня с завистью, как на друга Жильберты, знакомого и с ее родными, причастного к той ее жизни, что протекала не на Елисейских полях. В аллеях Булонского леса или зоологического сада с нами часто здоровались знатные дамы, приятельницы Свана. И когда Сван не замечал их, ему указывала на них жена. шар вы что, не видите? Это госпожа Монмонранси». И Сван с приветливой улыбкой, которой его приучили долгие годы близкого с ними знакомства, снимал шляпу широким жестом с присущей ему одному элегантностью. Иные останавливались. Им было приятно сказать госпоже Сван любезность, которая ни к чему их не обязывала, и которой она наверняка не воспользовалась бы, ибо Сван приучил ее держаться в тени. Впрочем, это не помешало госпоже Сван приобрести светский лоск, И как бы дама не была элегантна и величественна, она ей не уступала.